Автор этого пасквиля завершал его обращением к Тьеру, требуя запретить пьесу, единственная цель которой – развращать молодежь. Под влиянием этого отца-добродетели, который в то же время был референтом по вопросам театрального бюджета, в Палате депутатов начались действия, направленные на то, чтобы проголосовать против выдачи комедии «Францесс», предусмотренной для этого театра субсидии. И какие же последствия мог иметь подобный отказ? Разумеется, первым делом Антони сняли бы с афиши. Тьер не мог оставаться безучастным к недовольству парламента. Он не пошел на открытое столкновение, не стал высказываться прямо, но распорядился временно запретить играть пьесу. Александр вне себя от ярости бросился в министерство — Он бушевал, угрожал Тьеру процессом в торговом суде. Обещал, что добьется обвинительного приговора для него через посредство нынешнего управляющего дома Мальера Жуслена де Саль. Затем, поскольку Тьер свое решение отменить отказался, Дюма вышел из кабинета, хлопнув дверью. Мари Дарваль, не меньше его расстроенная, послала Антуану Жевинок, каким награждают самую добродетельную девицу» коробки, перевязанной белой шелковой ленточкой, и приложила к нему насмешливую записку. «Сударь, вот венок, который бросили к моим ногам в Антони. Позвольте мне возложить его на вашу голову. Я должна была принести вам эту дань уважения. Никто лучше меня не знает, насколько вы этого заслужили». Процесс против Жуслена де Лассаль тянулся довольно долго. Дело слушали несколько раз. Последнее заседание состоялось 14 июля 1834 года. Жуслен обязали выполнить условия первоначального контракта или выплатить ИСЦУ в качестве возмещения ущерба сумму в 10 тысяч франков. Он подал апелляцию и предложил кончить дело миром. Жуслен немедленно выплатит Дюма 6 тысяч франков, а тот откажется от всяких дальнейших притязаний. Александру деньги были нужны безотлагательно, и он подписал соглашение. Тем хуже для публики, которой придется в этом сезоне обойтись без Антони, а, может быть, и проститься с ним навсегда. Тем временем Александр оказался втянутым в другой процесс. Только на этот раз он оказался ответчиком. Издатель «Барба», купивший права на публикацию Христины, подал на него в суд за то, что Дюма уступил полное собрание своих сочинений, в том числе и эту пьесу «Шарпантье» для нового издания. Дюма и Шарпантье обжаловали суровое решение суда первой инстанции и добились более мягкого приговора. Но сатирическая газета «Медведь» заинтересовалась юридическими неприятностями преуспевающего писателя. Статья, заглавленная заглавленной «Александр Дюма и книгопечатник Барба», Его изобразили поддельным аристократом. «Граф Виконт или, по меньшей мере, барон», — пишет журналист. «Пусть будет Виконт. Как дворянин господин Александр Дюма худший субъект, какого только можно вообразить, беспечный и беззащитный, живущий удовольствиями и праздниками, не знающий счета, деньгам, вину и женщинам, дон-жуан, лавелас, облас, пошлый регент, Подобное оскорбление, разумеется, не могло остаться безнаказанным. Александр вызвал на дуэль главного редактора «Медведя» Мариса Алоа. Сначала он подумывал о том, чтобы его секундантами были незаменимые Биксио и бывший адъютант его отца генерал Дерманкур. Но потом, решив, что неплохо было бы иметь рядом с собой громкое литературное имя, Спрятал подальше гордость и написал Гюго. «Виктор, каковы бы ни были наши нынешние отношения, я надеюсь, что вы все же не откажете мне в услуге, о которой я хочу вас спросить».